побеседовала с партнером юридической фирмы «Городистские партнеры» Владимиром Бирюлиным, который рассказал ей о так называемом патентном рэкете. Несколько лет назад компании «Интеллект» удалось запатентовать обычную пивную бутылку емкостью 0,5 литра и несколько других столь же обычных вещей – говорит Бирюлин. Как только фирма получила патент, она тут же разослала всем производителям пива письма с требованием платить небольшой процент с продажи каждой бутылки. Похожая история произошла с патентом на гвоздь. Добавим, что с аналогичным заявлением обращались и в патентное бюро Новой Зеландии. Насколько известно, с тем же успехом бумажка получена, но платить никто не собирается. А еще в бутылочку можно было играть. Мальчики, девочки садятся в кружок, в центре которого раскручивают бутылку и ждут, когда она остановится. Те, на кого указывают горлышко и донышко, должны были прилюдно целоваться». Кажется, сейчас эта игра сошла на нет. Молодежь целуется без всяких причиндалов. Сексуальная революция победила стеклотару на этом фронте. Глава 12. Укращение огня. Культура зажигалки в стране лучины. Огонь, дар богов, был с человеком всегда. «А как же миф о Прометее, подарившем людям огонь?» — спросите вы. «Мы плохо знаем эту легенду». Как дело было в действительности, рассказывает Джеймс Фрейзер в классической работе «Мифы о происхождении огня». Когда боги стали спорить с людьми, Прометей решил обмануть Зевса. Он зарезал быка... и разложил тушу на две кучи. В одной было мясо, покрытое шкурой, и сверху — у буха, а в другую кучу он сложил кости и покрыл их жиром. Зевс указал Прометею, что он разделил тушу не поровну. В ответ Прометей предложил Зевсу сделать выбор, и Зевс выбрал замаскированные кости. Поняв, что его провели, Зевс разгневался, и лишил людей огня, дабы они не смогли сварить мясо. Люди потребовали от Прометей исправить положение. Тогда Прометей украл у богов огонь. Он принес его с Олимпа внутри тростника, который люди тогда использовали для транспортировки огня с места на место. Тростник этот называли «нартека». Рос он в одном единственном месте на острове Скиноза и обладал тем свойством, что мякоть внутри тростника могла тлеть сутками, сохраняя огонь. Нартека, популярный товар на античных рынках, заменял грекам и спички, и зажигалки. Первая бытовая зажигалка появилась лишь в 1805 году. Немецкий химик Йоган Вольфганг Дзёберейнер изготовил настольный прибор на основе куркового механизма кремниевого ружья. Усилителем огня являлась дорожка из пороха, которая подводила пламя к масляному фитилю. Штука была сложной, опасной и прожила недолго, тем более что в начале 1830-х годов появились фосфорные спички. Студент-химик Шарль Сория во Франции и химик камерер в Германии были, видимо, среди первых, кому удалось найти легко воспламеняющиеся при трене составы с фосфором. Тоже, кстати, очень опасная была вещь. В 1867 году от ожогов скончалась итальянская эрц герцогиня Матильда, которая случайно наступила на фосфорную спичку. Ее платье было мгновенно охвачено пламенем. А уж сколько барышень отравилось спичечными головками. Для летального исхода достаточно было проглотить 6-7 штучек. Именно это обстоятельство привело в России к тому, что ввоз и производство спичек с белым фосфором были запрещены с 1875 года. Тем более, что в 1868 году появились «безопасные шведские спички». Их головки совсем не содержали фосфора, и не при контакте с воздухом, ни при трении о шероховатую поверхность они не воспламенялись. Для их зажигания был использован принцип «производство».